Во-первых, заливал Васильков. Не знал он Егора, потому что работал в клубе без году недели. Во-вторых, слаб он против прежнего тренера, дяди Леши. Это ж надо. Перед самым чемпионатом засадили дяди Леши Строгача и отстранили от работы за политическую близорукость. Брат у него оказался вредитель. В-третьих, был этот Васильков какой-то суетливый, дерганный. Ну, а насчет фокусов и портача — это, извините, вообще хреновина на постном масле. Понять Василькова было можно. Коллектива толком не знает, репутации еще не заработал, а показателей хуже некуда. Всех ребят одного за другим на отборочных повысаживали, один Егор дошел до полуфинала. В прошлом году «Динамовцы» золота взяли, бронзу, еще три места в первые десятки — а в нынешнем он срам какой, скандал невиданный. Ты, Дорин, главное дело помни. Берешь чемпионат Москвы, считаешь мастер спорта, это я тебе гарантирую. А в июне финал союза, сам соображай. Морально стимулировал Васильков, но характер до конца не выдержал. Закончил жалобно. Егор, Тед, ты не подведи, а? Не кирпичитесь, товарищ старший лейтенант. Все будет ажур-бонжур. Отмахнулся Егор и на секунду замер перед занавеской, готовясь выйти на публику. Правильно появиться перед залом — это настрой. Это заявка, вроде эпиграфа к литературному произведению. Зрители сразу должны увидеть, этот выделит победу зубами, сдохнет, а не уступит. Ну и начинают уважать. А настроение зала в вмиг передается противнику. Короче, целая психология. Вышел Егор красиво. В халате, красно-белом, заграничном, на шее синие полотенце. Легкой пританцовывающей походкой поднялся на ринг, а судья-информатор бубнил в микрофон. Чемпион спортивного общества «Динамо» во втором среднем весе, перворазрядник Егор Дорин. 35 боев, 29 побед. Из них 14 чистым нокаутом мысленно прибавил Егор Для большей веры в победу. Скинул халат секунданту, поиграл бицепсами, потом грудными, тряхнул чубом. Стрижка у него была особенная, сзади и по бокам под ноль, а спереди отпущена длинная пшеничная прядь. Когда откидывал ее с лба, получалось эффектом. Зритель сегодня преобладал вражеский, здесь, во дворце физкультуры, а Ахимова, у армейцев тренировочная база. Так что территория эта ихняя. «Динамовских» пришло мало, сидят кучкой, неуютные им. А Егору нормально. Когда зал колючий, это еще лучше, повышает бойцовские качества. Он нарочно улыбнулся публике во всю физиономию, предъявил свои замечательно белые зубы. Драил он их порошком лампочкой Ильича два раза в день, минимум по пять минут потому что хорошую улыбку и девушки любят, и начальство ценит. Паскальсь, паскалься, паскалься крикнули из первого ряда. Серег тебе сейчас кусалки пересчитает!» Егор поморщился на бескультурии, но ни ответа ни даже взглядом не удостоил. Тем более уже объявляли соперника, да поторжественнее, чем «Динамоц». «Двукратный призер чемпионатов СССР, мастер спорта Сергей Крюков, 40 боев». 31 победа! Спортивный клуб рабоче-крестьянской Красной Армии!» Зрители заревели, захлопали, но Егор на них не смотрел. Весь сконцентрировался на противнике. Сейчас, в считанные секунды, оставшиеся до гонга, нужно было определить главное — тактику боя, каждое движение. Взгляд, мимика — все важно. Если противник нервничает... Проявляет хоть крохотулечные признаки неуверенности. На такого нужно с первой же секунды обрушить яростный натиск, чтобы морально подавить, заставить смириться с поражением. Гораздо опаснее, вялые, сонные. Эти зануды, настроенные на прочную оборону, никогда не рискуют, берут на измор. Все шесть проигранных боев, пять по очкам, один, эх, нокаутом. Егор уступил таким вот аккуратистом. По счастью, в средней категории сравнительно немного. Они чаще встречают среди тяжеловесов. Сергей Крюков, как сразу определил Егор, принадлежал к третьей разновидности.